Эпилог. Толченая гвоздика. Так пахли ее волосы, когда он помогал заплетать их в длинную тугую косу. Порошок из жареных какао-бобов, она любила залить их горячим молоком и мятным сиропом, чтобы получился изысканный вкус, свежий, но согревающий, как их объятия под велюровым одеялом. Серо-голубая свеча, такого же цвета был залив озера, когда они лепили песчаные замки на его берегу. А я думала, ты готовишь нам маргариту, джульян шикнул Ферн со скрипом отодвинула стул и уселась напротив. Губы у нее были синие, точно ежевика, с оком, которое Джулиан начертил на днищане раздвоенное солнце. "Это не сработает", уверила его Ферн. "Но Джулиан постыдился бы носить фамилию Дефо, если бы не попытался". Бледный шрам, рассекающий ладонь, снова открылся и закровоточил. При встрече с Одри Ферн даже не заметила, чтобы у нее был точно такой же, но это и не удивительно. У той шрам давно зажил. Ведь это не Одри пыталась нарушить священную клятву день ото дня. Джулиан, в который раз, потерпев неудачу, швырнул медный чан в стену вместе с кипой трав, а затем обмотал скотёрчу руку. Амброзия, рассыпанная по полу, и впитавшая в себя его кровь, капающую сверху, я даже увидеть ее не могу, Процедил Джулиан, глядя на инструменты, которые должны были приоткрыть для него окно в жизнь Одри, В буквальном смысле, хоть бы одним глазком. Такова клятва. «Ее жизнь неприкосновенна для тебя целый год. Смирись. Джулиан пнул ногой чан, и тот со звоном покатился по полу. Взяв себя в руки, он взглянул на Ферны, будто лишь тогда заметил, что она вернулась домой. Ты сделала, что я просил. Устранила ли я охотника? уточнила она. Можно сказать и так. Я его ослепила. Неплохо. Но его вырванное сердце, принесенное на алтарь Баала, порадовало бы меня больше. «Всему свое время. Канон Йоля нужно быть благодарными за то, что и так имеем, ухмыльнулась Ферн. Джулия наглядела ее, разминая в руках папоротниковый мох, Тиудиум. Выглядишь паршиво. У Одри есть Шэду, поморщилась Ферн, растирая ухо, отёкшее и лиловое. Ядовитый, но не смертельно. Шэду? «Не припомню, чтобы хоть у кого-то из моего Ковина был личный защитник. Да, Одри похожа из везучих. Хотя это как посмотреть. Он назвал себя принцем дураков. По легендам, все подопечные принца окончали весьма рано и плачевно. Гудини, Распутин, Кюри, Одри, Хохотнула она, наскольких взгляд Джулия отрезвила ее. Я просто шучу. Сидаем любовью и ненавистью. Жалкое зрелище. Она завидовала тому, как светлеет его лицо, стоит кому-то лишь произнести имя Одри, словно мальчишка, завидевший колпак Санта-Клауса из дымохода такой преданности, граничащей с одержимостью, Ферн не знала, поэтому до сих пор не могла понять. Тошнит ее от этого или же пробивает на слезы. Перламутровый и безупречно белый жемчуг, как та падающая звезда, под которой они загадывали желание всегда быть вместе, как и подобает близнецам. Он должен был висеть на шее Ферн, но его не было. Где мои вестники? Ферн дрогнула и помолчала несколько секунд, прежде чем набраться смелости и ответить. Королева шепота украла ожерелье. Даже не глядя на руки Джулиа, лежащие поверх стола, она услышала, как они сжались в кулаки. Так верни его. Ты обещала мне вестники, Они уже твои. Всему свое время, дорогой брат, повторила она, кажется, уже в сотый раз. Если Одри узнает, на что я их обрек... Джулиан требовательно понизил голос, нависнув над ней. Она и так винит меня в их смерти. Тогда мне точно не будет прощения. Да ни о чем она не узнает. Расслабся. Души в сохранности, прошептала Ферн с упоением, глядя ему в глаза. Маркус, Чейз, Хлоя, Дебора, Эмма и как его там? Ах, да, Ноа. Все они надёжно спрятаны весь никогда ров. Никто, даже Аврора Эдлер, какой бы хитрее могущественной она ни была, не догадается, что там не только их магия, а когда придет время, твоя семья снова будет вместе, и Одри все поймет». Наша семья, поправил ее Джулиан, и от этого в груди у Ферн потеплело. Я обязательно познакомлю тебя со всеми ними. Вы поладите. А Одри простит меня. Да, она действительно поймет. Все станет как раньше. Именно. Фер нежно улыбнулась ему, как несмышлёному малышу, который верёв в сказки. Им, впрочем, Джулиа и был. Открыв походную сумку, она разложила перед ним рукодельные карты Таро, которые рисовала источенными карандашами еще сидя в прямоугольной башне в свете фальшивых витражей. Старшие арканы заменяли города. New Hampshire, Burlington, Новый Орлеан, Нью-Йорк, Махаве. А теперь давай продолжим делать то, что получается у нас лучше всего. Будем искать заблудших ведьм и возвращать им отнятое. Выжженная солнцем пшеница, как ее волосы, и две серебряные монеты, как его глаза. Джулиан поднял чан с пола и кинул в него травы и металл, плавя их заклинанием. Да. приступим.